Я просил тебя написать, когда осмотришься вокруг, но, так как прошло столько времени, ты мог бы понять мои слова менее буквально. Добрая мать озабочена и встревожена. В декабре здоровье Карла неожиданно сдало, начались бессонницы, головные боли, вялость. Уступив уговорам родителей, он отправился отдохнуть голландским родственникам в Нимвеген. Добравшись до Кёльна на лошадях... И, переночевав в почтовом подворье, он занял место на пароходе, спускавшемся вниз по Рейну. До Дюссельдорфа небольшой белый пароход «Франкфурт» шел около пяти часов. Зима опоздала, и ничто не препятствовало навигации. Поднял город пальто, 17-летний студент бродил по палубе. Моросил холодный дождь, войлочный туман стлался по холмам. Карл примостился на сырой скамье. Обычно приветливый рейнский ландшафт казался теперь угрюмым и скучным. В темноте Франкфурт пристал к Дисельдорской пристани. Шел дождь. Город на берегу выглядел озябшим, закутанным в старый сырой плащ. С крыш на грязные мостовые уныло стекала вода. Едва светили фонари. За собором начались кривые улицы, дома, близко наклонившиеся друг к другу. 14, 15, 16 века притаились здесь, как призраки. Маркс долго бродил по спящему городу, встречая смешных нетрезвых чудаков и жалких бродяг. Ему вспомнились Гофман и его герои, странные люди Мансарт, немецких закоулков, кабаков. Думалось о старых, годных лишь на слом городах, о спящей Германии, о будущем. Утром на переполненном пассажирском грузовом пароходе Нидерландской компании Карл поплыл за границу. Голландцы, прославленные мореходы, исполненные презрения к тихим рекам, пускают по Рейну неповоротливые грязные пароходики. Впрочем, Карла вовсе не интересовали условия переезда. Он не оценил преимуществ кельнского пароходного общества перед Нидерландским. Среди многочисленных пассажиров боннский студент нашел сверстников-филологов, едущих на каникулы в приграничные города. Заговорили о литературе и тотчас же коснулись указа Бундестага, запретившего по всей стране сочинение пяти писателей Генриха Гейна, Карла Гудского, Генриха Лаубе, Рудольфа Винборга и Теодора Мунта, приверженцев молодой Германии. Реакционеры из феодальной клики после 30-х годов почти полностью разбили политическую оппозицию, но не смогли, однако, уничтожить демократические идеи, прочно усвоенные передовыми людьми. Борьба идеи обострялась, и литература, чутко схватывая сущность, отражала это. Революционно настроенные литераторы негодовали. Риана протестовала Лира Генриха Гейна. Статьи Людвига Берне взывали к бунту. Тайне надеясь посвятить себя поэзии и литературе, Карл следил за новыми книгами, набрасывался на каждый новый сборник стихов. В полдень пароход миновал крепости Везель и обогнул крепостной вал, причалил к пограничному Эммериху. Начался таможенный досмотр. Красивые светлые дома тянутся вдоль берега Нимвегена. Густую приречную рощу сторожит старинная башня. Прямо со сходней Карл попадает в объятия поджидающих его теток, дядей и кузин. Большой зажиточный дом Пресбургов живет размеренной, однообразной, раскармливающей жизнью. В первые дни Карл подолгу спит, мало движется, силы быстро возвращаются к нему, За обедом ведутся неисчерпаемые беседы о ценах избытия голландских товаров, о дерзости Бельгии, о пороках прусского монарха и добродетелях голландской королевы, Карл бежит от этих бесед на прогулке. На каждом шагу, даже в скромном Нимвегене, напоминание о былом величии страны победоносных мореплавателей Венеция, Португалия, Голландия, как сходные исторические судьбы. Карл настойчиво думает об этом странном сходстве. Но его увлекают и легенды, и песни. Кузины переводят на немецкий язык унылые напевы рыбаков. Несколько недель безделья проносятся быстро. Отдохнувший, веселый сильный, Карл покидает гостеприимный Нимвеген.